Глава 11. Дом родной. Считаю, что именно так и должен выглядеть дом порядочного приключенца с большим жизненным опытом, вкусом к яркой жизни и некоторым денежным состоянием. Серо-желтый природный камень стен, обилие растительности, обвивающей постройку, мачтой вздымается высокая дымовая труба, украшенная большим птичьим гнездом. Островерхие стрельчатые окна сверкают вымытыми стёклами. Прикрывающие их тонкие решётки почти незаметны. Высокий железный забор надёжно охраняет покой жильцов дома. Буйный и почти дикий сад кольцом раскинулся вокруг, закрывая обзор чужим любопытным глазам. Ворота крепко заперты. С едва заметной насмешливой вежливостью смотрят на любого подошедшего. Насмешливость смягчается мирным дымком, тянущимся из дымовой трубы, и стоящим в гнезде огромным аистом, что изогнул шею, уронил голову на грудь и мирно спит. Мистического и пугающего антуража добавляют окружающие дом городские постройки, пребывающие в ужасном состоянии. Выбитые окна и двери, изрубленные косяки, копоть на стенах, проваленные крыши, сожженные дотла сады, мертвые плети из сохшего винограда, а еще трупы. Много их. Прям росся песохших скелетов, лежащих на мостовой, вперемешку с немалым количеством алосеребристых туманных сгустков. Тут полегло немало игроков и местных. Судя по раскраске тумана и оружию рядом с костями, гости пришли не с миром. Пытались пробиться к дому, но не преуспели. Я бы тоже туда не сунулся, не зная, что дом принадлежит мне. Хотя я там ни разу и не побывал. Все торговые операции совершила Кира. Она же отдала приказ об охране здания. Причем двойной. Снаружи пустой особняк защищали стражи Тишки, до прихода военного хаоса, уничтожившего договоренность. А внутри здание находилось под надежнейшей защитой эльфийских стрелков и степенного дворецкого Строгоса. Сам я тут толком и не побывал. Хотя живо помню, как мы с Кирой стояли у ограды и смотрели на серо-желтый крепкий дом. Вопрос в том, как меня здесь встретят. Бумаг у меня при себе нет. Они у Киры, а она на Зарграде тамошнюю живность гоняет. Если мы подойдём к воротам и меня пристрелят, это не повысит мой уровень нажитого авторитета перед храбром». Обошлось. «Добрый день, сударь. Надеюсь, ваша прогулка была не слишком утомительной». Едва слышно звякнув, высокие ворота отворились. Я с искренней радостью взглянул на чопрного старика, что в этот раз несколько отошёл от свойственной ему одежды. Поверх тёмного камзола, облачившись в кожаный безрукавный доспех с нашитыми медными бляхами. За его спиной висит небольшой лук и полный стрел колчан. В поясных ножнах — длинный кинжал. На другом боку сумка с откинутым клапаном торчат свитки разноцветной бумаги. «Я рад тебя видеть в добром здравии, Строгас», — шагнул я вперёд. «Как и я, сударь. А этот юноша?» «Храбр. Мой друг и соратник», — представил я алхимика. «Я доверяю ему». Редкое качество в это неспокойное время. Едва заметно улыбнулся дворецкий и указал рукой на виднеющийся в глубине сада дом. «Добро пожаловать домой, сударь!» Повернувшись к храбру, старик добавил. «Вам рады в гостях!» «Добро пожаловать домой!» Не скрою, прозвучало отлично. Ворота сами собой затворились, лязгнул крепкий с виду замок. Старик легким шагом направился к входной двери, мы последовали за ним. Я жаждал информации и не стеснялся расспросов. «Вижу, вам пришлось здесь повоевать. Как здоровье и боевой дух охраны? Все ли хорошо?» «Я в полном порядке, сударь. Благодарю». «Стоп», — запнулся я. «Ты один? Строго ты в одиночку охраняешь весь дом? С недавних пор, да, сударь. События развивались закономерно. Война, знаете ли. Хотите знать больше о случившемся здесь? Еще как!» Кашлянул я, обнаружив, что поперёк садовой дорожки лежит скелет гигантской змеи, придавивший другой скелет. Какого-то крупного двуногого. Скорее всего, орка. Там же лежало несколько сломанных длинных стрел. Храбр таращился на повисшее на ветвях полупрозрачное шипастое крыло, чем-то напоминающее стрекозиное. Но каких тогда размеров насекомое, если крыло в длину не меньше трех метров? Осторожней, иглы демонического дикобраза предупредил нас строго с загодя, указывая на едва заметные черные иглы, трепещущие среди травы. Не успел еще убрать мусор. Должен заметить, сударь, что прибыли вы весьма вовремя. Вчерашний день и сегодняшнее утро оборону удалось сдержать чудом. В бой пошла нежить и мелкие демоны. Если бы не предусмотрительно оставленный вашей невестой запас свитков и особых зелий, могло бы случиться худшее — разграбление дома. Но вот вы здесь. — Я от всей души и сердца благодарю тебя, добрый Строгос, за доблестную службу! — кашлянул я смущенно. — Пока мы там воевали и путешествовали, старый дворецкий сдерживал оборону. — За всем не углядишь. Всего в голове дурной не удержишь. После событий с Зубравой и Афросием, после того, как заполучил перчатку серебряной легенды, я на время и думать забыл о Тишке и небрежно приобретенном доме. Еще одно великое упущение с моей стороны. Что ж. Строго с непогодам легко поднялся по ступеням. Жестом руки заставил открыться толстую входную дверь и встал на пороге, вежливо пропуская нас с храбром вперед, как и положено вышкаленному дворецкому. У меня есть прохладная чистая вода, и осталось немного вина. Съеснова, к моему глубокому сожалению, предложить не могу. У меня есть хлеб и колбаса. Храбр первым понял, что старик страдает от голода. Сейчас достану. Ещё есть квас, варёная картошка и порция жареных свиных ребрушек не первой свежести. Тебе надо покушать. Закивал и я, мысленно костеря себя, что есть сил. А если бы мы заявились завтра или ещё позднее? Нашли бы труп верного дворецкого, не оставившего пост? Чёрт! Буду рад отведать угощение. Склонил голову строгос. Прошу в столовую. Я сейчас принесу приборы. Когда старик вернулся мы уже успели вытащить из инвентаря храбро все съестное и выложить на стол. Я шепотом поблагодарил алхимика за предусмотрительность. Меня по-прежнему глодал стыд. А еще злость на засевших в мэрии ценителей яств, объедающихся в три горла. А ведь в городе не только с от голода помирает. Тут могут десятки местных находиться на грани голодной смерти. Это нам, чужеземцам, не обязательно питаться. А вот местным без регулярного приема пищи нельзя». И посему как-то начал я относиться к мэру, чиновникам и их охране без прежней душевной теплоты. В моих глазах из несчастных страдальцев они превратились в героев сказки «Три толстяка». Богачи, обжоры и бездельники пируют и жируют, а бедняки умирают в разрушенном городе от голода, пожаров, рук безжалостных бандитов и разных тварей. Город превратился в рассадник ужаса, а этим, в ратуше, глубоко плевать. Надо что-то с этим делать. — Все за стол! — скомандовал я тоном, нетерпящим возражений. — Кушаем, разговариваем. — Да, сударь. Старик опустился на стул последним и в этой же очередности взял пищу. Мы с храбром медленно жевали, поглядывая на полустен просторной столовой, заваленной разнообразным оружием и предметами экипировки. Вряд ли дом продавали вместе с арсеналом. Это скорее боевые трофеи мы терпеливо ждали, когда Строгос утолит голод и начнет рассказ. Старик себя ждать не заставил. Наспех проглотив пару толстых бутербродов и выпив бокал разведенного водой вина, он несколько восстановил силы и перешел к описанию прошлых событий. Кира, прозорливая и мудрая, опытная и знающая, после покупки дома и зачисления Строгоса в постоянный штат, оставила здесь немало денег, немного вооружения, свитков и эликсиров дала умные приказы, позволяющие охране дома тратить деньги на покупку пищи, лекарств и прочих необходимых предметов. Вместе со Строгосом сюда были зачислены ещё пятеро местных жителей, в подчинение старому дворецкому. Эльфийские мрачные стрелки, крутейшие снайперы, некоторое время задержались в саду просто так. Они сначала ушли, затем вернулись. Снова ушли и снова вернулись. И остались. Вроде как передохнуть. А затем решили остаться подольше, по причинам, которые они никому раскрывать не спешили. Приказа их выгонять не было. Жили эльфы в саду, питались не пойми чем, не посягая на средства и пищу охраны. Поэтому трогать их не стали. Первые дни прошли спокойно и безмятежно. В сонном доме наводилась чистота, потолочные углы освобождались от серой пыльной паутины, камины очистились от многолетней сажи и копоти, полы заблестели от воска. Дворецкий знал свое дело а затем начались беспорядки. Сначала где-то там, далеко, но тревожный мир продлился недолго, и вскоре война добралась и до тишки, что случилось особо тёмной и душной ночью. Зарево полыхнувшего пожара стало вестником кошмара. Один за другим дома загорались, разрушались, разграблялись. Улилюкающие чужеземцы примкнувшие к ним местные носились по улицам городка спеша разграбить всё, что можно, грызясь из-за каждого подсвечника и платка, убивая всех без разбора. Редкие очаги сопротивления исчезали один за другим. Многим удалось убежать прочь. Небо стало столь же опасным, как и земля. Город от полного уничтожения спасла неорганизованность нападающих, их неутихающая грызня друг с другом. Это же спасло и небольшой серо-желтый особняк, скрытый в огражденном саду. Первые же, кто попытался перепрыгнуть через забор, так на нем и остались. Стрелы великолепных стрелков не знали промаха. А сад ожил от их магии, принявшись за избиение непрошенных гостей. Скрепящие ветви, нагибающиеся стволы, вырывающиеся из земли корни, секущий дождь листьев, град острых сучков — в саду погибло немало грабителей. Это отрезвило прочих, и они предпочли временно отступить, переключившись на более безобидные дома. А потом они уже не возвращались. Вихрь войны подхватывал их и уносил за собой. Им на смену являлись другие, пытаясь проникнуть в заманчиво целый дом. И тоже погибали. Удача не могла длиться долго. Но тут вдруг мародеры и убийцы кинулись бежать прочь, подгоняемые ударами копыт светлых чужеземных кланов, погнавших эту мерзость подальше от несчастного города. В этот день ушли эльфы. День за днем по непонятной причине они оставались здесь. А тут внезапно ушли, никого не предупредив. К тому времени сострого самостовалось трое слуг. Двое других героически погибли, исполняя свой долг. Пали от когтей, прорвавшиеся на чердак визжащей гарпии. Еще несколько дней слуги верно несли службу. Но затем двое из них ушли после прибытия гонца, что прокричал снаружи о том, что их семьи в далекой деревне нуждаются в их помощи. Семья перевесила долг. Последний же слуга продержался долго. Он погиб совсем недавно после того, как из садовой земли внезапно восстал пробившийся сюда орк-зомби. Затем было недолгое затишье. И вот явился новый злобный клан чужеземцев. Они попытались взять дом штурмом, но потерпели поражение, хотя на отражение атаки пришлось потратить парочку мощных заклинаний. Строго слышал, как кто-то увел их прочь, крича, что сначала надо захватить мэрию и уже потом тратить силы на какой-то особняк. А затем здесь появились мы. И снова я благодарю тебя, верный строго, за непогрешимую службу и верность долгу, — произнес я, вставая. И прости меня, что так задержался. Не к чему извиняться, сударь. Хоть и в осаде, но и мы получали новости, особенно такие важные. Я ведаю про великий поход и вашу роль в нем. Великому навигатору, открывающему запретные древние земли, не к чему извиняться за свое отсутствие. Я горд, что служу такому человеку, как вы. Спасибо улыбнулся я, удивлённый и тронутый одновременно. «Теперь я здесь. Если желаешь отдохнуть, самое время. Мы проследим за окрестностями». «Благодарю, сударь. Мне и в самом деле нужно немного отдохнуть». Согласился усталый дворецкий, промокая губы платком. «Я буду в небольшой спальне, что на первом этаже в восточном крыле дома, предназначенном для слуг. Будите меня в любое время. Спасибо. Отдохни хорошенько» в дворецкий удалился. Выждав, когда его шаги затихнут вдали, я хлопнул себя ладонью по лбу и признался. Я начинаю воспринимать все слишком серьезно. По-настоящему. «Это Вальдира?» — пожал плечами храбр. «Ты говорил, что у тебя куча трофейной алхимии? Телепортации здесь нет, враг притопает в любой момент. Давай-ка я переберу все хапнутые тобой пузырьки и посмотрю, что за наборы можно из них составить. А если получится, может, и смогу из них смешать что-нибудь путное». Походный набор у меня с собой. Дельная мысль. Согласился я, открывая сумку и вываливая на стол все подряд. Десятки пузырьков, шуршащие свитки, пустые склянки, пакетики с лекарствами. Все трофейное. Я оставил в инвентаре только самое мелкое и легкое по весу. На столе образовался хаос, в котором храбр разобрался с похвальной быстротой. Он уже выставил на угол стола подставку для колб, зажёг небольшую горелку с зеленоватым жарким огоньком, надел на лоб очки с толстыми посверкивающими линзами, набросил на шею длинные фартуки с тонкой кожи, натянул перчатки с парой радужных камней, инкрустированных без видимого глазу порядка. На осмотр первой партии пузырьков ему понадобилась минута. Ещё столько же на их сортировку. Парочку он откупорил, вылил в большую колбу, перемешал стеклянной палочкой, сыпанул туда серого порошка, Что-то задумчиво забормотал, явно пытаясь вспомнить рецепт. Не вспомнил, чертыхнулся, вытащил большую книгу, с тряском страниц открыл ее и ткнул пальцем в нужное место. Обрадованно забобнил, добавил в колбу три капли желтоватой тягучей жидкости. Снова перемешал, буркнул. «Пусть настоится!» И переключился на два черных пузырька с намалеванными черепом и перекрещенными рыжими костями, размышляя вслух. «Бомбу собрать или лучше рыжего кукушонка взболтать?» Зависит от многого. А где моя пыль из перемолотых костей мумии? Очнувшись, я прекратил созерцание профессиональной работы и сам принялся за дело. Сначала перебрать свитки, перебросить храбру все затесавшиеся в трофеи корешки и грибы. Затем проверю залежи вдоль стен. Пройдусь по другим комнатам. Всё из свитков и алхимии перетащу в столовую и отдам храбру. А затем займусь сменой статуса дома. Нам ведь давно пора, если не клановую крепость, заиметь то хотя бы клановый холл. Прямо сейчас ничего менять не стану. Глупо будет, если я дам дому статус кланового холла, и его сразу захватит злое пламя. Вот смеху будет гомерического. Но подготовиться надо. Потом просто оценю ситуацию. Мне потребовалось полчаса на быстрый и считай небрежный обход дома и территории вокруг. Я спешно собирал пустые пузырьки и целые зелья. Поднимал стрелы и арбалетные болты. В саду обнаружил немало грибов. Часть из них была настолько непривычной взору формы и расцветки, что к ним я и приближаться не стал, предпочтя собрать обычные грибы и некоторые простенькие растения. Оттащил все храбру, не забыв оповестить его, что в саду немало прочих штук, похожих на грибы, и выходцев из болота ужаса одновременно. Храбро сия новость воодушевила, и он незамедлительно отправился в сад, прервав ненадолго деятельность по смешиванию и взбалтыванию. Вскоре из сада послышались странные хрипящие вопли неведомых существ и злое чертыхание храбра. Поглядев из окна, как он воюет с ожившим огромным грибом, цепляющимся за дерево парой мускулистых рук, а третьей конечностью пытаясь дотянуться до лежащего в траве топора, я лишь покачал головой и похвалил себя, что не попытался срезать этого грибного психопата. Что за грибы пошли? Чуть что, сразу за топор. Храбрую помощь вроде бы не требовалась. И посему я продолжил обход дома, выискивая в углах редкие трофеи, И оглядывая комнаты на предмет защищенности от опасности и звания. Ставни первого этажа плотно закрыты и заперты на внушительные засовы. Кое-где стекла разбиты, ставни повреждены. Явно пытались выбить снаружи, но не преуспели. На втором этаже многие ставни открыты, на столах лежит несколько арбалетов с пустыми сумками. Я собрал в саду немало арбалетных болтов и потому не приминул зарядить каждый арбалет и положить рядом по 3-4 болта. Там же разместил и обычные стрелы строго Су пригодится. Пересчитав имеющиеся магические свитки, а их маловато осталось, я превратился в белку, готовящуюся к грядущей ядерной зиме. Там и сам спрятал по паре свитков, заранее осмотрев места их возможного будущего использования. Этому я научился у одного парня, служившего на ныне затонувшем флагмане Черная Королева. Во время каждого боя тот парень, отвечающий за небольшой участок одной из палуб, то и дело падал, вставал, Снова падал, уворачиваясь от вражеских ударов. И при каждом движении с его рук срывалась смерть. Что бы ни случилось с его запасами в инвентаре, у него всегда в наличии оказывался свиток с магией. Я надеялся, что до схватки внутри дома не дойдет. Но случиться может все. Поэтому перестраховывался. На нашей стороне три бойца. На вражеской — несколько десятков. Превосходящее число не всегда гарант победы. Но я маг с урезанным уроном. А храбр действительно храбр, но он все же не воин, способный принять на себя несколько вражеских ударов. Строгос — стрелок. Итого у нас в арсенале магия, взрывные и прочие нехорошие зелья, стрелы и арбалетные болты. Плюс толком мною еще не изученная магия дома. Ведь недаром Строгос двери с щелчком пальцев открывает и закрывает. Наверняка смогу переключить ее на себя. Но поступать так точно не буду. Мало заполучить в руки навороченную боевую машину. Надо еще уметь ею управлять с небрежной виртуозностью и смертоносностью. Рос, Рос, когда же ты стал таким мудрым? Кто выбил дури с твоей тыковки? Папа? Черная баронесса? Или незаметно подкрадывается возраст, настигший меня и в виртуале? Неужто не за горами времечко, когда я буду сидеть на околице какой-нибудь деревушки, лузгать семечки долголетия единственным оставшимся зубом и назидательно шамкать вслед проходящим мимо игрокам? «Вот и я когда-то таким дурным был. Да...» Ещё через четверть часа я достаточно изучил дом изнутри, чтобы не путаться в случае чего в коридорах и дверях. Дом-то не маленький. Выбравшись наружу, сделал кружок по саду, стараясь не приближаться к играде. Чтобы не заметили бойцы злого пламени, что уже наверняка ищут-рыщут волшебника в шарфе, сирич клятого долбаного Росгарда, коему они уже и войну объявили лютую и бесконечную поэтому как-то не хочется заранее привлекать ненужное внимание. И вообще вам во нет тлеет надежда, что вот сейчас нагрянут харатыши и погонят плохиши отсюда. Хароташи? Хороши? Хорошисты? То есть каратисты? Япония атакует, а я и не в курсе. Тфу, опять мысли не туда. Здравствуйте! Эх! Подпрыгнул я метра на полтора. К ничего! К забору прижалась парочка детишек. За ними стояли две усталые да нельзя женщины. За спинами узлы, у детей игрушки прижаты к груди, одежда пыльная, лица чумазые, смотрят с великой надеждой. «Укройте», — попросила одна из женщин, пугливо оглядываясь назад, где курились и курились дымы неунимающихся пожарищ. «Вот он, датчик твоего мировоззрения и характера. Как поступит герой?» «Проходите», — заторопился я, указывая в сторону ворот и на всякий случай проверяя боевую магию. Не против женщин и детей, а против тех, кто может сейчас по закону подлости выскочить из засады. Заклинания оказались в порядке. А вот остальное нет, как я убедился через пару минут. Ворота я открыл вручную. Внешне простенький засов, легко поддавшийся моим усилиям, хотя металл на ощупь был подозрительно холодный. Да и едва заметные синеватые блики наводили на раздумье. Едва между приоткрывшимися створками проскользнули обездоленные жители, Как из курящихся дымом развалин, выскочили два перепачканных парня в лохмотьях и стремглав побежали к воротам. С огромным трудом преодолев порыв захлопнуть ворота, я жестом отправил первых беженцев по центральной дорожке к дому, сам же принялся наблюдать за парочкой местных. Вскоре их сумасшедшему марафону нашлось объяснение. Следом за ними из развалин выскочило два массивных зверя. Не узнать их нельзя. Две боевые гончие. По сути своей собака однако совсем не похожая на друга человека или иного разумного. Мощный торс, длинные лапы, массивная голова, обрубок хвоста, обилие зубов и невероятно густая серо-черная шерсть, служащая хорошей броней отстрел и ударов мечей. Масса каждой псины, под 100 кило. Рост в холке, по грудь рослому человеку. Хороший нюх, прекрасное зрение на движение, великолепный слух. Морды почти лишены шерсти, что растет редкими пучками. Кожа в морщинах и складках, глаза глубоко утоплены в череп. Мой тиран выглядел куда дружелюбней этих злобных тварей, чье предназначение заключалось в том, чтобы выследить, догнать, повалить, обездвижить или же убить еще до прибытия хозяина. Где-то я читал, что эти твари даже на дерево смогут залезть, если изучат соответствующие умения. Сомневаюсь, что боевые гончи охотятся здесь сами по себе. Их послали выслеживать оставшихся в живых. И я знаю, кто. Злое пламя. Вижу мелькающую над зверями инфу, но прочесть не могу. Но, скорее всего, я не ошибаюсь. щенки Гончих реально редки. Эти пэты на самой грани света и тьмы. Ещё миллиметр, и это уже тёмные твари. Найти щенков могут мощные кланы, не боящиеся тяжёлых локаций. Но откуда молодому клану их раздобыть? Разве что купить? Целый выводок кошмарных щенят. Злобный рык пронёсся по улице. Беглецы вздрогнули. Едва не споткнулись. Издалека донёсся хриплый протяжный вой, перешедший в отрывистый лай. Адских гонщик больше, чем две. «Быстрее!» — рявкнул я, заметив, как бегущий последним попытался оглянуться. Зелёные вспышки мигнули и пропали на моих руках. На пути собак выросла колючая стена. Два зверя синхронно взвились в воздух, в высоком прыжке преодолели не меньше двух метров и тяжело рухнули в ядовитые заросли. По затрещавшему терновнику пошла волна, Ломающиеся ветви отмечали путь рвущихся вперед гончих. Их шерсть действительно броня. Каков уровень тварей! Еще терновника, еще терновника! Он не останавливает, но замедляет. Две серые туши с яростным рыком прыгнули снова. Подобно ужасным касаткам, выпрыгнувшим из волн, преодолели несколько метров в полете и нырнули. Мимо меня пробежали тяжело дышащие парни. Высадив прямо у ограды еще две пущи, я захлопнул створки и отступил назад, с большим облегчением видя, как запор защелкивается сам. Зеленая стена раздалась внезапно, и, закутанный ядовитым туманом пущи рывком высунулись две морщинистые клыкастые морды. На меня глянули налитые бешенством глаза. Громкий рык жарким ветром ударил мне в лицо. Пошли прочь, предложил я, поднимая руки с заряженными заклинаниями льда. Ответом был новый рык. Между прутьев решетки просунулась собачья лапа и попыталась нащупать засов. Засов отозвался ударом синей молнии. Ужаленная лапа покрылась синим и отдернулась. Не получилось. Но сам факт! «Обалдеть!» — ахнул я. «Что за умение у вас? Настигнуть где угодно? На!» Ледяные копья ударили в зверей, чьи уровни оказались выше сотого. Одна гончая 117 го другая на три уровня ниже. На шеях, головах, торсе и лапах серая экипировка из толстой проклёпанной кожи. Мигают разноцветные камни и руны. Эти питомцы снаряжены прекрасно. Вон у одной на шее рубиновый амулет, что поспешно замигал и восстановил здоровье зверя. От попадания и взрыва лопнувших ледяных копий собака отбросила. Мне досталось ледяным крошевом. И я с руганью отступил на пару шагов назад, шарахнул льдом, снова целясь исключительно между прутьями. Огнём было бы ещё лучше, но ворота страдают. Металл хоть и прочный, но не из разряда неуничтожимых объектов. Красная оса со злобным жужжанием улетела за ворота. Рявкнула собака. Терновник медленно исчезал, и в зеленоватом тумане я увидел удаляющиеся тени. Гончие отступили. И боюсь, что это был приказ. За мгновение до их отступления я услышал пронзительный свист. Отступил и я. Вломился в заросли у ворот, приник к стволу благородного дуба, затаился. Едва я убрался, как витающий зелёный туман сдуло мощным порывом явно неприродного ветра. С грохотом обрушился догорающий дом. Упала крыша, дробя уцелевшую черепицу. Зашагали стальные сапоги. На улицу один за другим вышли три тяжело воина. Они прямо близнецы. Серо-чёрные доспехи, рогатые шлемы, серые же развивающиеся на ветру плащи с большим схематичным рисунком пламени и сгорающего в нём какого-то бедолаги, сортом разинутым в крике. С Рыком рядом с рогачами уселись три боевые гончие, тоже в одинаковой экипировке. Откуда такое богатство? Я в тяжелых доспехах не спец, но дешевкой их снаряжение не выглядит. Следом за первыми гостями через развалины прошли еще несколько игроков. Девушка-маг, за ней парень в синем комзоле и зеленых штанах, еще одна девушка с луком, за ней некто в по земле черном балахоне с капюшоном и слишком уж длинными рукавами скрывающими ладони с большим запасом. За чёрным, по развалинам протопало большое серое полотнище с тем же рисунком пламени. Полотнище имело восемь костистых ног в ржавых железных сапогах и тащило за собой телегу с очень большими колёсами в человеческий рост. Телега затянута серым тантом наподобие фургона первых американских поселенцев. Полотнище скрывает скелетов, тут и гадать не надо. Они прикрываются от солнца, тут тоже всё ясно. Горит ли тряпка? или зачарована. И что в телеге? Сам некромант сидит, чьи силы в солнечное время ослабевают. Или тот тип в чёрном балахоне и есть некромант. Но тогда что в телеге? Хотя, как вариант, это просто транспорт для сбора трофеев. Не каждую добычу можно спрятать в инвентарь. Ростовое зеркало в золотой раме в рюкзак не спрячешь. А вот двухметровую доску иногда можно. Парадокс. Но мне не до замысловатой игровой физики. Все мое внимание приковано к нежданным гостям, а их внимание, ленивое и небрежное, связано с моим домом. Когда видишь собирающихся у родного крыльца темных вооруженных личностей, так и хочется набрать короткий телефонный номер и панически завопить в трубку. Может покричать «Стража, стража, стража!» Вдруг кто-нибудь откликнется ударом топора на мой зов. Поняв, что пока никто больше не прибывает, остальные, видимо, заняты грабежом остатков, я сделал парочку скриншотов, отлепился от дерева и поспешил к дому. Гостей обнаружил в холле. Чуть ли не тычками направил их в комнату, расположенную в глубине дома, по пути подлечив одну из женщин и обоих парней магией. Слова благодарности донеслись мне уже в спину. Разместив беглецов, я тут же умчался дальше. Едва вбежав в столовую, выпалил, ничуть не пытаясь показать видимое хладнокровие, у нас намечаются рогатые проблемы. Пламенные козлы у самого дома. И уже стучат копытами. Пламенные козлы? Это ещё один клан? Не отрываясь от торопливого смешивания реактивов, осведомился храбр. Или животные набежали. И то, и другое. Хотя клан старый, злое пламя. Видел бы ты их символ, хотя я покажу. Кадры я сделал удачные. Выведенный мною скриншот замерцал в воздухе, показывая собравшихся недругов развивающиеся серые плащи с рисунком злого огня, оскаленные морды трёх гонщих и одного чёрного лиса, мрачная персона в чёрном балахоне и загадочная повозка. Смачная картинка получилась. Многое для нас обещающее. Нехорошего всякого. Ну как? Серьёзная беда. Рогатые танки, два мага, стрелки и некромант класса Санхейтер. Тот, что в синем камзоле и зелёных штанах, его надо валить первым. Ого! Удивился я такой категоричности. Меньше всего на этого парнишу внимания обращал. «Это погодник. Видишь, у него тканевый пояс с облаками. И на камзоле тучи, пронзенные молниями. Он сейчас устроит нам темную тучу над домом, и тогда Санхитер сможет выйти из повозки, а нам этого не надо». «Погоди, некромант в повозке сидит?» «Окей. А кто тогда под балахоном черным шарахается?» — спросил я жадно, стараясь как можно скорее вникнуть в ситуацию и не пытаться выдать себя за лидера всезнайку. — Его пэт, скорее всего. Видишь, как он рядом с повозкой телепается? Пожал плечами храбр, закупривая большую склянку стеклянной же пробкой, капая сверху красным с ругучом и прижимая его большим пальцем правой руки. Я только сейчас увидел, что на подушечке его большого пальца нарисована самая настоящая печать. — Хотя нарисована ли? Ведь она оставила на сургуче отчетливый рельефный отпечаток. Ну, вряд ли ему на пальцы гравировку делали. Так что остается только одно. Магия-с. Персональная печать. Надо и мне озаботиться. Хотя у храбра это скорее его личный товарный знак. И раньше его не было, когда я в последний раз приобретал у него эликсиры. Мне еще минут десять надо, — прикинул алхимик. Кивнув, я вылетел из столовой и помчался на задний дворик. Бормоча по пути, подобно сварливому домовову, исполняющей обязанности Строгоса. Пэт под плащом, тоже боится солнца. И это явно зверь, питомец же, но ходит на двух ногах. Или нет, Но я не видел, и рук. Чёрт, точно не призрак, что-то материальное. Дворик оказался пуст и спокоен. Прорвавшись через паутину дикого винограда, опутавшего деревья, я добрался до забора и осмотрелся. Со своей напряжённой харей и всклокоченными волосами я, наверное, выглядел не вальяжным хозяином особняка, а скорее спятившим шизиком, пытающимся смыться из сумасшедшего дома. И шизика заметили. Из-за неряшливой кучи земли высунулся бородатый дедушка с классической мегалысиной, коей и блестя на солнце радостно замахал мне руками, явно взывая о помощи. «Ух!» — протянул я обреченно, махнув рукой в ответ и указывая на неприметную заднюю калитку. Следом за дедом, как горох из стручка, выкатилось не меньше десяти жителей. В несколько секунд преодолев разделяющее нас расстояние, они влетели в калитку с тяжёлым топотом и помчались дальше по саду. Всего двенадцать. Целая дюжина. Восемь — дети, дряхлые старики и старушки. Четверо вроде могут держать в руках оружие. Но ещё не факт. Далеко не все местные умеют обращаться с оружием или магией. И далеко не все хотят. Тут тоже очень многое зависит от их мировоззрения и характера. Но я обязательно попытаюсь поставить их под ружье. Хотя бы для защиты самих себя. Заперев калитку, я сад, попутно подобрав пару корешков из клянок, незамеченных в прошлый раз. Вытащил из земли прикопанный кем-то топор. Забросил его на открытый балкончик, нависающий над задним выходом. Уселся на ступеньки и врубил форум. Меня беспокоил некромант. Другие враги тоже не подарок. Но тут хотя бы приблизительно можно прикинуть, чего от них следует ожидать. Я разбираюсь в стрелках, с недавних пор кое что понимаю, в магах, целителях, танках, ишаках и безумных эльфах. О, как мне их всех сейчас не хватает. Но я почти не волоку в некромантах. А в Вальдире много некроманских классов и специализаций. И далеко не все некроманты используют одинаковую тактику боя. Класс Санхейтер. Форум откликнулся быстро и щедро. Боевой класс некромантов. Ненавистник солнца. Базовая, самая первая специализация. Получивший её, получает абсолютную непереносимость солнечного света, реагируя на него так же, как и вампир. То бишь дым, ожоги, превращение в дымящуюся кучку праха и пронзительно истеричный вопли в придачу. Взамен санхейтер получает существенную прибавку к мощности при действиях ночью или в кромешной темноте. Один из лучших игровых классов для обследования подземелий. В любое светлое поселение... Такому игроку путь заказан. Стража их ненавидит люто. Известен также, как пестун у мертвей. В отличие от многих других некромантов, этот класс возюкается с призванной нежитью, как с любимыми зверюшками, как с томогочи, бдительно следя, чтобы они часто кушали и обильно какали. На время выхода из игры Санхейтер погружает личную нежить в черную могильную землю, обычно в изобилии имеющуюся в его личном кабинете. Вот, наверное, прелестный у него там вид. Из-за такой заботы у Санхейтера гораздо сильнее обычной нежити такого же класса и ранга. Но это не то. Питомцы Санхейтера. Рекомендуют прочесть книгу «Зверь и некры». Нет уж, нет у меня времени на чтение. Ещё что из советов. Краткий перечень оптимальных питомцев. Пустопанцирная черепаха. Существо тёмное, умершее, обжитое некой простейшей демонической сущностью. Не подходит. Тот, кого я видел, был похож на закутанного человека. Мерзотный трясинник. Тоже не то. Судя по картинке, мерзотный трясинник похож на огромного жука-плавунца, изъеденного термитами. Темный гнус. Нет, это просто кровососущее облако насекомых, обитающих на некоторых островных темных болотах. Темноглинник. Человекоподобное существо, слепленное из темной глины, сочащееся из-под руина брушенного старого черного замка Гурдрокс находящегося в глубине тёмного и холодного многоуровневого подземелья. Существо исконно тёмное, ненавидящее солнечный свет и не переносящее его. По сути своей, это питомец-голем, способный не только переносить на себе тяжёлую экипировку и грузы, но и проглатывать особо и сложно зачарованные драгоценные камни, что существенно увеличивает его мощь. И тут же на форуме ссылка на застарелую яростную перебранку и ругань администрации, из-за чита, позволяющего темноглиннику, Он же Дарклей. Поглощать прямо-таки очень даже немало таких камушков. Реально богатые игроки могут очень неслабо усилить своего питомца за счет влива финансов в это дело. Подходит. Дальше было еще что-то про оптимальных питомцев для санхейтеров, но я уже не читал. Не знаю почему. Может, чутье сработало? Но я решил, что наткнулся на ответ. Некраса сопровождает питомец Дарклей. Темный голем. Скорее всего, неплохо снаряженный и, возможно, уже наглотавшийся усилителей. Вернувшись в дом, первым делом я донёс до ушей храбро своё предположение. Алхимик к отнесся отнёсся с интересом и бухнул на и без того перегруженный стол ещё одну книгу. Откинул обложку и принялся листать страницы, непрестанно бормоча заклинание скороговорку «Дарклей, Дарклей, Дарклей». В это же время вторая его рука жила самостоятельной жизнью, будто разумное существо. Зачерпывая мерной ложечкой крупицы различных порошков, Она добавляла их в широкогорлую колбу. И таких колб было немало. Над столом повисла облачко смога, постоянно подпитывающееся дымами, исходящими из колб и пробирок, расставленных по столу. На горелке накалялся обычный с виду камень, но обычные камни вряд ли потеют синими тягучими каплями, которые храбро собирал пипеткой и отправлял их в пробирку, опоясанную несколькими кольцами из красной меди и серебра. Внутри пробирки, словно живая, металась большая синяя капля. Между колбами и ретортами лежали зелья, уже готовые к применению. Меня опять заворожила чёткая работа храбра. Появилось желание подтащить стул, усесться и отрешённо понаблюдать. Надо будет позднее расспросить бравого алхимика о его прошлых приключениях и профессиональных свершениях. Ведь наверняка и в его игровой жизни было немало интересностей. Очнувшись, я помчался дальше. Навестил зал беглецов, как я назвал эту просторную комнату. Проверил самочувствие собравшихся, с радостью увидев, что у кого-то оказались небольшие запасы пищи, и он делится ею с остальными. Больных вроде не наблюдалось. А болезней я боялся. Цифровые микробы могут запросто спутать карты любому. На своем опыте испытать пришлось. И не только мне. Отдав плащ одной из девушек, я ободрил всех несколькими словами утешения. А затем перешел к делу и поинтересовался, кто умеет обращаться с оружием и с каким. «Может, кто-то владеет магией?» Робко поднялись два парня. Один проходил обучение в провинциальной школе безумных берсерков имени Глопа Яростного. Но обучение пока не закончил. Тяжело давалась наука входа в боевой транс. «Мать моя чаровница!» так как. Проходил обучение в провинциальной школе безумных берсерков. Просто обалдеть. Про меня тогда можно смело сказать. Он закончил мореходку в пруду Яслей альгоры Начинающий берсерк Заверил меня, что знает, с какой стороны держаться за топор. К тому же, по мирной профессии он дровосек. И потому что топором не разлучен с детства. С ранних лет помогал отцу рубить деревья. Случалось и от тварей лесных обороняться. Но редко. Места здесь мирные. Мирные, ага. Второй парень сказал сразу. Я не воин и не маг. Ни колдун, ни вурдалак. Убивать я не умею, а калечить не люблю. От оружия мозоли, а от свитков жутких чих. От доспехов ломит плечи, балахоны стать скрывают. Но это я уже перефразировал и невольно чуть-чуть рифманул его смущенное бормотание в пол. На мой резонный вопрос, а какого лешева тогда вставал и тратишь мое время, бормотун и ценитель жизни показал скромно пару игральных карт и пояснил, что является отличным картежником, выигрывая у многих, а по совместительству — хреновым мастером карт, то бишь мастером по призыву различных монстров. Но за день до начала катаваси он был в Альгоре, где на своего горе наткнулся на мошенника чужеземца, сопровождаемого одной с гитарой. И почти все карты тому мошеннику проиграл. Сохранить сумел только две карты ⁇ Дикого кабана и кобру. Гордость своей, если уж на чистоту, далеко не самой лучшей или просто хорошей коллекцией. Но эти звери в наличии, и он может их выпустить, когда и куда надо ради общей защиты. А вот это хорошо. Я условился о сигнале, услышав который жуликоватый парень выпустит монстров из бумажных тюрем. И побежал дальше, в крыло для слуг. Пришло время прервать сон верного дворецкого. Будить строгоса не пришлось. Он сам вышел мне навстречу, коротко склонив голову и доложив о своей полной готовности нести службу. Может сварить яйца пашот, а может пристрелить любого наглеца, решившего посягнуть на чужую собственность. Мимоходом дедушка поинтересовался, как дела у моей невесты. Кирей защитница, сопровождавшей меня в прошлый раз и показавшейся ему леди, достойной всяческого уважения. Не бросил ли я прелестницу-разумницу? Я заверил Строгоса, что даже и не думал отказываться от подарка, дарованного мне судьбой, и наши отношения выдержали проверку временем. Но сейчас невеста на Грааде. Строгос кивнул и мудро заметил, что порой надо отдыхать даже от прелестниц-разумниц. Хе-хе. Дворецкий же предложил отправить его на чердак откуда открывается хороший обзор и где он давно упражняется в стрельбе по глупым негодяям. Руку набил прекрасно. Я согласился, будучи в теме, и понимая, что лучшего места для стрелка не найти. Подробно рассказал о злых днях, подошедших к дому, и об их, несомненно, коварных планах, заключающихся в нашем смертоубийстве и разграблении дома. о наличие во вражеских рядах, возможно, меткого и дальнобойного стрелка. Попросил не высовываться. Вручил ему десяток средних зелий здоровья, Эликсир стрелковой меткости, несколько антидотов, свиток молнии и попросил себя беречь и на рожон не переть. Под конец сообщил ему о зале беглецов и его новых обитателях. Дедушка поспешил их проверить. Ну да, престарелый лев в своих владениях. И вряд ли кто из молодых до пришлых решится даже взвизгнуть при его появлении. Постояв в коридоре, я пришел к выводу, что все возможные меры предостережения и предупреждения мною приняты. Пора заняться важным. Наблюдением за вражескими силами. Не знаю, как скоро, но, возможно, уже сейчас они начнут штурм. И лучше бы мне знать об этом до того, как кто-то из них постучится в наши ворота железным сапогом. Как сказал Строгос, лучший обзор на чердаке. Туда и пойду. Дворецкий оказался полностью прав. Из просторного окна панорама окружающего вида открывалась изумительная. Пусть не вестишка, но действительно немалая его часть лежала пред моим усиленным оптикой взором, как на ладони. Вот полыхающая улица. Ещё часик, и от череды некогда прекрасных домов останутся только куча обугленного камня, укрытого белёсым покрывалом пепла, как это произошло чуть в стороне, с другой не менее чудесной старинной улочкой. Вон изломанный изрубленный сквер, где не осталось ни одного устоявшего дерева. Танк там разворачивался, что ли? Подбирающийся к поваленным деревьям огонь казался приближающимся милосердием. Десятки домов скорбно смотрят на пустые улицы черными глазами выбитых окон. С крыш сыпется черепица. На одном дворе воет собака, тоскливо запрокинув голову к почерневшему от дыма небу. Кое-где перебегают стремительные темные силуэты. Может, охотники, а может, жертвы. Стуча копытами, проскакала лошадь, увлекая за собой обычную деревенскую телегу. На телеге несколько женщин. Вожжи сжимает мужчина, нахлестывая несущуюся лошадь. Они двигались к ближайшей окраине. А там дальше дорога, ведущая к Найкалу. Агров не видно. Если беглецам хоть немного улыбнётся удача, они благополучно выберутся из горящей западни. А там уж как судьба кости бросит. Вдалеке виднеется крыша мэрии. Нет дымов, окна целые. Засевшие там гурманы ещё живы. Мне надо бы завалить несколько агров и вернуться к гурманам с докладом. На что-то не хочется мне награды от этих нехороших людей. Пусть возьмут свой обещанный прошутто. Все еще не знаю, что это. И засунуть себе поглубже. И если прошутто стреляет, надеюсь, в тот миг он и бабахнет. Вид разоренного города давил на настроение подобно пудовой гире. В свое время я выбрал тишку из-за его мирной и доброй сонливости что, казалось, будет длиться так же долго, как и вечный сон богини Ивовы. Лёгкий дробный звук отвлёк меня от рассматривания курящихся развалин. По подоконнику застучали капли дождя. Тёмное от дыма небо несколько посветляло из-за появляющихся там и сям белоснежных облаков. Ещё один парадокс. Облака пока просто плыли, а из-за возникших редких серых тучек накрапывал лёгкий грибной дождик. Он не мог потушить пожаров, но если разойдётся, то быстро обуздает пламя. Это, кстати, и Аграм на руку. Они тут с целью обогатиться на сборе жалких огрызков, оставшихся после визита более смелых и сильных кланов. И пожирающий всё подряд огонь плохо повлияет на и без того скудную добычу. — Дождь с утра не собирался, — скрипуче произнёс Строгас. — Его вызвал маг-погодник, — ответил я, глядя вниз, где в паре десятков метров от ограды клубилась ещё одна серая туча, надёжно скрывший от чужих взоров всю весёлую компанию, что собралась атаковать мой дом. Стандартное прикрытие, используемое в случае долгой подготовки. Погодник силен, но медлителен. Возможно, такую выбрал специализацию. Из лежащего на земле тумана, таща за собой неохотно отлипающую мглистую серость, вышли несколько рогатых фигур и отошли к обрушившемуся недавно дому. Вместе с ними шагали присмиревшие боевые гончие. Один рогач коротко свистнул и зашагал дальше. Вскоре исчезнув в узкой улочке, ведущей прочь, за ним ушли все три собаки. Оставшаяся двойка рогачей расселась, прислонилась спинами к устоявшей стене и затихла. Они явно собирались насладиться будущим зрелищем штурма, а один куда-то ушел. Как-то сомнительно, чтобы мой дом стоял у них в приоритете. И еще кое-что цепляет взор и разум. Оптика хорошо показывала надписи над их головами. Имена скрыты. Уже звоночек интересный. Но зато видны их уровни чуть ниже 20, один 192 другой на 4 уровня выше. А еще видна наиболее смущающая меня деталь. Они рекруты клана Злое пламя Рекруты. Вот всякая пузатая мелочь 70-х и чуть выше уровней полноправные члены клана. А крутые бойцы с элитными пэтами и достаточно серьезной экипировкой всего лишь рекруты, хотя ведут себя как лидеры вальяжно поглядывая по сторонам и не обращая особого внимания на копошащихся соратников. И уж вряд ли именно по приказу лидера злого пламени они вышли из будущего боя. Ни один лидер не откажется от мощных живучих танков, когда собирается атаковать дом с неизвестным количеством врагов и их типом. Рогачи сами решили не принимать участия в забаве. Но не забыли отправить на разведку еще одного, что-то выискивающего с собачками на мертвых улицах. Облака посерели набрались влажной серости. Тучи же почернели. И львиная доля всей облачности медленно стекалась по направлению к дому. Стало еще темнее. Уже почти сумрак, хотя редкие лучи яркого солнца еще пробиваются через щели в облаках. На щели все уже. Кажется, вот-вот начнется штурм.